19 октября при похоронах Максимовского на Волковом кладбище был задержан неизвестный с двумя браунингами. При допросе он заявил, что состоит членом летучей боевой дружины и командирован Карлом для убийства министра юстиции Щегловитова. И в настоящее время Карлом подготовлялось покушение на жизнь господина премьер-министра Столыпина во время пребывания его на заседании Государственного совета. В декабре Карл вместе с двумя неизвестными женщинами был арестован на даче в Коломиках. Полковник Герасимов. Снова жизнь Столыпина под угрозой, даже можно сказать, обречена на жертву. В его портфеле стальной лист, чтобы можно было загородиться от пули как щитом. Он знает, что обречен, и что единственное спасение — уйти. Исчезнуть с петербургского горизонта. Уехать в Колнобирже, где он только отец, только муж, только помещик. Он, ненавидимый либерально-революционной интеллигенцией, был любим, уважаем, счастлив в Колнобирже, неподалеку от Ковна. Конечно, обречен. Со всеми своими мечтами вывести Россию к благоденствию обречен. Большинство не хочет терпеть, долго трудиться. Легче убить. Выписка из полученного агентурным путем, письма с подписью «Сова». Почему не написали об убийстве С.А. Великий князь Сергей Александрович, убитый срм Каляевым. У нас слышны по этому поводу преимущественно среди рабочих такие речи. «Собаки, собачья смерть». Я лично так этому обрадовалась, что вы и представить себе не можете. Так хорошо, что одним подлецом стало меньше. Молодцы, социалисты-революционеры. Как удачно они действуют. Радоваться убийству было в обычае общества. Террор стал божеством. Старейший кадет Петрункевич заявляет о невозможности для партии осудить террор, ибо это явилось бы моральной гибелью партии. Александр Солженицын, приводя эти слова Петрункевича, март 1917 не ужасается, нет, он свидетельствует об обреченности реформатора. Дух убийства, жажда немедленного переворота, романтизация всякого насилия и всяких террористов – Вот воздух времени. Им дышат, опьяняясь все сильнее, рабочие, гимназисты, студенты, чиновники. Опьяняется интеллигенция. Великая русская интеллигенция и невеликая рядовые интеллигенты погружаются в завораживающие сны. Отсюда шаг до бездны, которая поглотит их всех и превратит Россию в бездыханный труп. Бердяев. И что против этого? Маленький стальной щит в портфеле. А рядом со сталью проекты аграрной реформы, разрушающие русскую крестьянскую общину, эту великую народную крепость и великую темницу. Столыпин должен успеть, прежде чем погибнет, наверстать упущенное за 50 лет, дать то, что должно было быть дано крестьянину на следующий день после освобождения, то есть... 20 февраля 1861 года. Личную свободу распоряжаться своей землей. Сколько ему отпущено времени? Кто в России его поддержит? Александр Васильевич Кривошеин, правая рука Столыпина, завершивший политическую карьеру премьер-министром правительства Юга России в Крыму, говорил на встрече с журналистами в июне 1920 года. Трагедия России в том, что к землеустройству не приступили сразу после освобождения. Русская революция потому и приняла анархический характер, что крестьяне жили земельным укладом царя Берендея. Если Западная Европа, треща и разваливаясь, еще обошлась без большевизма и обойдется, то потому что земельный быт французского, немецкого, английского, итальянского фермера давно устроен кривошеин пережил Столыпина на 10 лет, увидел весь оборот исторического колеса и даже у Врангеля пытался в условиях гражданской войны проводить реформы. Но вернемся к началу жизни Столыпина. Кто он, наш герой? Кто его отец и мать? Какие молитвы твердили его предки? За что умирали? Один